«Просыпайся, да проснись же ты!» Я открыл глаза. «Сложно не сделать этого, когда тебя трясут за плечи с нечеловеческой силой и вдобавок льют на морду ледяную воду». «Хорош, мля!» — прорычал я и, хватанув ртом воды, закашлялся. Все, он вернулся. Голос Дмитрия был обеспокоенным. «Твою же матушку!» Выдал я, прокашлявшись. Что за хрен? Слишком глубокое погружение, сказал Дмитрий, отпуская меня и вновь усаживаясь на свой диван. Твое сердце остановилось почти на минуту. Хорошо, что удалось его запустить. Да, ты свободна, только диван вытри. Служанка, стоящая позади меня с кувшином, безропотно протерла полотенцем мокрый диван и, развернувшись, по-военному на сто восемьдесят удалилась. Хорошая школа, если это, конечно, не биоробот какой-нибудь. Я бы сейчас уже и этому не удивился. — Что ты видел? — Странно реальный сон, — сказал я, вытирая лицо рукавом. — Кстати, к твоему сведению, сердце тряской не запускают. Это был не сон, — качнул головой Дмитрий. — И вытаскивает из него специфический... — А что это? Чем ты меня отравил? Долго объяснять состав снадобья, отправляющего человека, не в его прошлое. Это память предка, очень далекого твоего предка. Один из самых запоминающихся моментов его биографии, что обычно бывает либо какой-нибудь битвой, либо процессом страшной и мучительной смерти близкого человека. Так что ты видел? Скорее, первое, но не битву, а казнь. Мечоносцы резали тварей, очень похожих на мусорщиков. Место действия. Древний Египет. Но, странно, я вроде как и меченосец, но видел я все происходящее глазами человека, который явно считал себя координатором. Понятно, кивнул Дмитрий. Действительно, очень глубокое погружение. Куда? В глубины твоего сознания. Дар меченосца, так же как дар координатора, «Передается по наследству, но не всегда люди проходят испытания, а иногда просто и не доживают до него. Например, твой отец не выдержал испытания предназначением, а мать просто не дожила до него». «Но они что, тоже?» «Да, из отца вышел бы отличный меченосец, а мать могла бы стать сильным координатором. Но первый убил себя, а вторая умерла сразу после родов». Так что у тебя, Иван, исключительная генетика. Я не припомню в истории наших кланов, чтобы у человека родителями были меченосец и женщина-координатор. А что, нельзя принудительно их свести вместе? Ну, так сказать, для общего блага. До испытания предназначением ни те, ни другие не знают, кто они есть на самом деле. А после координаторы не имеют права открываться меченосцам, Кроме крайних случаев, как, например, сегодняшний. — Понятно. Ну, тогда получается, что кто-то должен координировать координаторов, сообщать им про их предназначение, следить за ними и все такое. — Верно мыслишь, — кивнул Дмитрий, — но этого я тебе рассказать не могу. Ты и так сегодня узнал слишком много. За исключением того, с какой-то радостью на меня свалились такие поблажки хмыкнул я. «Иными словами, не пора ли рассказать, зачем я вам нужен?» «Сомнения исчезли?» в свою очередь усмехнулся Дмитрий. «Сомнения остались?» сказал я. «Ты вполне мог подсыпать в коньяк какой-то наркотик, предварительно приняв противоядие, а историю про моих родителей узнать, прочитав мой роман «Закон проклятого», похоже, растержированный по всей розе миров. — Снадобье действует только на меченосцев, — слегка помрачнил Дмитрий. — Забей! — махнул я рукой. — Возможно, я тебе все-таки должен за то, что ты помешал мусорщику меня замочить. Не исключаю, что я справился бы сам, но факты вещу упрямая, я жив. К тому же я не привык плодить неоплаченные долги, и дело даже не в том мусорщике. Там, в тюрьме, ты неплохо вправил мозги бестолковому пацану, умеющему только махать кулаками и создавать себе проблемы. После этого на воле я сильно по-другому взглянул на жизнь, и, скорее всего, без той твоей науки снайпера просто не было бы. Так существовал бы на свете обычный человек, проживающий свою неинтересную, скучную жизнь. Не снайпер. Поэтому спасибо тебе, координатор. А теперь выкладывай, что тебе нужно от меня. Подозреваю что это будет непростая тема, но сейчас я просто хочу отплатить долг. — Придуманный долг? — тобой придуманный, — заметил Дмитрий. — Возможно, — кивнул я, но тем не менее. — Ладно, — вздохнул Дмитрий, откидываясь на спинку дивана. — Рассказываю. Мы точно знаем, что играми кто-то руководит. Кто-то, отдавший приказ зачистить всех, кто был связан с оптимизацией этих игр для России. Кто-то, оперативно развернувший сеть производства оружия и боеприпасов, а также нелегальной поставки в столицу и того и другого. Часть производится на месте, но этого не хватает, поэтому оружие также доставляется извне. — Я заметил, — сказал я, похлопав по пустым кабурам, из которых предусмотрительные координаторы вытащили мои форты, пока я был в отключке. — Исходя из чего, нам важно следующее, — сказал Дмитрий, нарочито не заметив моего язвительного замечания. — Необходимо найти тот управляющий центр и ликвидировать его. Иначе меньше чем за сутки половина населения Москвы через гаджеты будет превращена в управляемых вооруженных кукол, которые по команде начнут истребление неохваченных. А когда дело будет закончено... — Поймутся за периферию, — кивнул я. — Через сколько, по твоим подсчетам, сторона будет полностью захвачена? — Шесть дней, — жестко сказал Дмитрий. — Плюс-минус сутки. — А вся остальная планета? — Трудно сказать, — пожал плечами координатор. — Ключевые города и развитые страны падут примерно за тот же срок. Там уже, судя по новостям, гаджеты вовсю продаются. — Конечно, есть еще труднодоступные места... В Африке, например. — За сколько? — Думаю, около двух недель. — Понятно, — кивнул я, вспомнив при этом безумные глаза охваченных. — Думаю, не две недели. Меньше. Гораздо меньше. — Что нужно сделать? — Дмитрий отвел глаза в сторону. — Что? — Присоединиться к нейросети, вставить в ухо гаджет и врубить уровень восприятия, Дополненные реальности на полную мощь. По нашим данным, охваченные видят все. Пункты выдачи оружия, снаряжения и боеприпасов. Мобильные госпитали, где легко раненую куклу быстро починят и отправят обратно в строй. Столовые, где их будут экстренно подзаряжать калориями, когда прозвучит общая команда ФАС. Но главное, они видят командные пункты. Откуда поступают приказы? Ты зачем? Не проще их замаскировать даже для своих». Дмитрий покачал головой. «Солдат должен знать, кто его командир, даже если он кукла с подавленным сознанием. Хотя бы для того, чтобы в экстренном случае четко понимать, кого он должен защищать даже ценой своей жизни». «Логично», — кивнул я и добавил. «Почему я?» Дмитрий вновь отвел глаза в сторону. «Понимаю. Наверное, это нелегко». Рассказывать человеку, как он сегодня умрет. В твоем случае есть надежда, что ты успеешь рассказать о том, что узнал, прежде чем отброшу копыта, перебил я его. И как вы собираетесь удерживать меня в моем сознании? Как я понимаю, мусорщики оставили китайские церемонии, и сейчас на наните нейрофонов намертво внедряется в мозг сразу же, после того, как вставишь гаджет в ухо? «Боль», — коротко сказал Дмитрий, — «самый эффективный раздражитель, посредством которого, надеюсь, ты, после активизации нейрофона, останешься человеком некоторое время». «Надеюсь?» «Никто раньше не проводил подобного эксперимента», — хрустнул кулаками, — сказал координатор. «Было видно, что ему непросто все это говорить» и я не знаю, чем он закончится. Могу только предполагать. Ты, конечно, можешь отказаться, это твое право. — Ну да, и подохнуть недели позже, — хмыкнул я, — или превратиться в управляемую куклу. Можешь считать, что я тебе поверил, хотя я сам в этом сильно сомневаюсь. Давай, показывай, что ты придумал. — То есть ты согласен? — То есть типа того, — сказал я. И не успел я договорить, как почувствовал, что мягкое, удобное, комфортное кресло подо мной довольно мерзко завибрировало. И пошевелиться я тоже не успел. Обивка сбоку от подлокотников раздвинулась, и, вылетевшие из тканевых щелей, стальные полукружья намертво зафиксировали мои запястья. То же произошло и с ногами. — Ага. Вот тебе и принимающий форму твоего тела. Суперкомфортное кресло, в котором можно сидеть только в одном, максимально удобном положении. В том числе, удобном для того, чтобы в нужный момент тебя обездвижить. Я не мог этого сделать без твоего согласия. Слегка извиняющимся тоном произнес Дмитрий, поднимаясь со своего места и доставая из кармана нейрофон. Возможно, тот, что ранее был в моем кармане. Понимаю. — хмыкнул я, мог бы и предупредить. Время дорого, меченосец. Качнул головой Дмитрий. Мы и так потратили его слишком много. Как увеличишь восприятие на сто процентов, старайся одновременно удержать сознание, помнить о том, кто ты есть на самом деле, и при этом одновременно войти в карту как можно глубже. Она разноуровневая. Уровни открываются по факту прокачки персонажа. И учти. Как только ты войдешь в игру, мусорщики и их подручные довольно быстро тебя увидят и опознают, поэтому постарайся действовать быстрее. Да мы, в свою очередь, будем стараться накачать тебя извне. — Кто это мы? — спросил я, и тут же получил ответ. — В комнату вошли трое, два тощих парня с длинными пальцами, какие бывают у музыкантов и компьютерщиков, и мне служанка. Правда, сейчас на ней был удобный комбез в стиле милитари, такой же, как и на ее спутниках. Все трое держали в руках ноутбуки. Рассевшись за соседним столом, троица открыла ноуты и принялась увлеченно молотить пальцами по клавиатуре. — Готово! — звонким голосом сообщила служанка. — Готов! Готов! — эхом отозвались длиннапалые. Ну что, поехали? — — сказал координатор, подходя ко мне вплотную, после чего вставил мне в ухо нейрофон.